Сахтине Кейри, к следовало обращаться как к Сае Кейри, что указывало на ее гораздо более низкое, чем у меня положение, была одета, в отличие от меня, в платье. Длинная, багрово-алая, но более темного оттенка, чем мой плащ. На ее руках были тонкие перчатки, но едва ли ей попытались бы вручить что-либо. Мужчины склоняли голову при нашем появлении, не смея даже смотреть на женщину. Мне вот, правда, доставалось. Украдкой, но смотрели все. «Служба в департаменте тени — самая престижная на Рейтане». Едва мы свернули в лифт, гордо сообщила мне Саи Кири. «Конкурс, двенадцать тысяч человек на место». Она обернулась, удовлетворилась моим нескрываемым удивлением и, вновь повернувшись ко мне спиной, продолжила. «Это что касаемо мужчин. Для девушек и женщин конкуренция выше». Конкурс в последний набор составлял 30 тысяч девушек на место. И это касательно стажировки. После нее остается в лучшем случае одна из десяти. У нас сложная работа, но получаемые преференции окупают даже 20-часовой рабочий день. «Простите, а сколько часов в сутках на Рейтане?» «26», — последовал ответ. Лифт прибыл на нужный этаж. Я определила его как шестой сверху, при том, что само здание было пятиэтажным, а кабинет Сахиры располагался явно не на самом верхнем из этажей, так что фактически мы были сейчас на втором подземном уровне. «Ваш кабинет оборудовали сегодня», — выходя из лифта и жестом предлагая следовать за собой, произнесла Саи Кейри. «В смысле, оба ваших кабинета? Один расположен наверху и примыкает непосредственно к кабинету нашего господина. В нем вы будете находиться во время присутствия Сахира Арнгейда в департаменте», и второй, значительно более охраняемый, здесь. В подвале мысленно обозначила для себя. Здесь было на удивление светло. Яркий свет под потолком, освещение, встроенное над полом, по стенам, редкие встречные в основном женщины, каждая из которых уважительно кланялась мне, я старалась отвечать тем же, и стеклянные двери, ведущие в кабинеты. Просматривался каждый чуть ли не насквозь. Не только просматривался, Мне хватило знаний, чтобы определить в прозрачных дверях бронированное стекло. Толстое бронированное стекло. Основательное такое. «Да, на этих этажах повышенная система безопасности», — сообщила, заметив мой оценивающий взгляд Саи Кейри. «Сахир не любит рисковать, особенно нами, лучшими из лучших», — сказано было с явной гордостью. И практически сразу женщина остановилась перед дверью, которая была еще толще, чем другие. Более того, это была единственная дверь, перед которой сидели две собаки. Огромные и очень напоминающие тех, что охраняли дом самого Сахира. В ваш кабинет имеем право заходить я, как ваш непосредственный начальник и руководитель языковой службы, саиниар мой секретарь, и Саи Арана, мой второй секретарь. Ваш уровень доступа к внутренней информации нашего отдела неограниченный, Внешний ограничен исключительно до связи с самим Сахиром. Если вы пожелаете внести изменения в интерьер, любое ваше пожелание будет мгновенно исполнено. Добро пожаловать, Сахтинелие, сказала мне, моя, насколько я поняла, начальница. Я поклонилась, как полагалось кланяться тем, кто находится выше тебя по служебной лестнице, и услышала почти весёлое: "У нас с вами двойственное положение, Сахтинелие. С одной стороны, я номинально ваш начальник, с другой — вы женщина моего господина, следовательно, находитесь гораздо выше по положению, исходя из социального устройства рейтана». Выпрямившись, я все же позволила себе замечание. «Всего лишь женщина — это несколько оскорбительно как для меня, так и для моего положения на рейтане, и едва ли ставит меня на какую-либо ступень социума». Саекири посмотрела на меня с очень странным выражением — ярко синих глаз истины и нерейки и осторожно заметила «Сахтини — это женщина своего господина это очень значимое положение для любой из женщин сахтинилея мне много известно о гаэре и я подозреваю что вы несколько путаете свое положение с положением любимицы любовницы она произнесла последние два слова на гаэрском а затем передернув плечами продолжила В любом случае, попробую объяснить. Женой на Нарейтани называют ту женщину, что сумела родить трех сыновей, и все эти сыновья смогли дожить до возраста сознательности. Это статус, которого нелегко достичь, Сахтинилея, и это очень почетный статус. Что касается вашего нынешнего, то по меркам Гаэры, вы фактически жена Сахира Арнара. Я могла бы сделать вид, что приняла эту информацию с достоинством и выдержкой, но это было бы ложью. Не попрощавшись с Аей Кейри даже поклоном, я прошла в свой подземный кабинет и рухнула на белый, еще пахнущий новой кожей диван. Меня едва ноги держали. Точнее, будем откровенны, не держали вовсе. Напротив меня на стене имелся ковер, отражающий сцену, в которой размытая толпа мужиков танцевала вокруг дерева, и я так понимаю, что этим деревом были К.Э. Но затем ковер мигнул изображением Сахира, На меня внимательно посмотрели Багрова синими глазами, и кое-кто лениво поинтересовался. «Злишься?» «Я тебя убью», — сообщила совершенно искренне. «Уже сел писать завещание», — издевательски ответил он. «Тебя сколько домов завещать? Все или пяти хватит?» Медленно оглядела свой кабинет в поисках, чем бы запустить как минимум в экран, а максимуме я подумаю позже. Проследивший за моим мечущимся взглядом Сахир, Укоризненно покачал головой и сообщил. «Милая, давай откровенно. Если б я знал, что ты наплюешь на предупреждение Риантана Картара и не впечатлишься героической гибелью Гаракхай, который жизнь положил на то, чтобы донести до тебя великое сообщение, не криви мордашку, да, у меня есть свои люди на Танарге. Перевели, с опозданием только. Так вот, если б я знал, что тебе на них плевать, а на меня нет... Не стал бы столь стремительно менять твой статус с работника на спутницу жизни. Что? севшим глухим голосом переспросила я. Синь поправил воротник, тяжело вздохнул и сказал: "Я опасался, что ты воспользуешься помощью Света и перестраховался". Как выяснилось напрасно. Так что с меня подарок за то, что сомневался в тебе, с тебя упорная работа на благо Гаэры. Как видишь, наше соглашение в действии. И он отключился. оставив меня в полной растерянности. Посидев еще немного на диване, я поднялась, прошла, села за стол, такой же белый, как и практически все здесь, и сильно удивилась, обнаружив собственный сейер. Мой сейер. Первое, что я попыталась сделать, связаться с полиглотом. И просто дышать перестало когда шеф ответил практически мгновенно «да». А я не смогла сказать ни слова. Шеф был в больнице. Он ответил на мой вызов, видимо, поставив входящий от меня в приоритет, но сам он находился в палате. Я видела капельницы, датчики, трубки, подключенные отслеживающие биение сердца аппаратуру. «Шеф!» — прошептала, растерянно «Все в норме, подлатают, вернусь на службу», — бодро соврал полиглот. «Все в норме не было. То, что в норме, лечат геликсом за четверть часа, в худшем случае за сутки». В госпиталь попадают те, кому Геликс уже не поможет, потому что Геликс, как бы ни был совершенен, восстанавливает тело за счет внутренних ресурсов человека. «Так, не смей молчать!» — прорычал вдруг шеф. «У меня на режиме приоритета жена, министра инопланетных дел и ты, так что я слушаю». Я попыталась, но у меня словно вообще голос пропал. «Так», — начал заметно нервничать полиглот. «Хорошо, начну с того, что знаю я». Первое. Багор связал тебя ни с тем, и ни рейцем. «Знаю», — прошептала едва слышно. Шеф просто мрачно кивнул и продолжил. Рейтан представил нам доказательства причастности Гилбина к убийству их подданного, а также предложил пенсию на содержание его жены и детей. Скажу сразу, я не был в восторге, но министр решил, что постфактум ругаться смысла нет. Гайра приняла и извинения и компенсацию. «Далее твоя команда». Сегодня утром их торжественно депортировали с Рейтана, в четвертый раз. Более того, учитывая, что предыдущие разы наших спецагентов не остановили, сейчас их везет на Гаэру рейтанский корабль. Капитан наран в данный момент находится на расстоянии суток пути от Рейтана и будет находиться там до получения дальнейших распоряжений. «Ближе не получается. Теперь я слушаю тебя». Я отвечала очень медленно, старательно подбирая слова. Начала с... Со... «Со мной все хорошо». «Насколько хорошо?» — требовательно спросил шеф. «Без каких-либо повреждений», — отрапортовала я. Полиглот взвыл, из-за чего в его палате включилась сирена, выгнал вбежавшую медсестру выражением, от которого даже я покраснела, а бедная медсестра и вовсе понять не могла, какие интимные отношения могут быть у плазмы с навигатором, и спросил предельно прямо. «Он тебя обидел?» «И я сейчас имею в виду не только моральные травмы, Лея!» Сексуальных контактов не было, поспешила я успокоить полиглота. И не стало добавлять, что, судя по словам Сахира, они в дальнейшем планируются. Я вообще ничего не стала добавлять на эту тему, прекрасно понимая, что шеф будет переживать. Мы все ему как дети, а я так и вовсе была очень похожа на его погибшую дочь. Так что за меня шеф всегда переживал немного больше, я просто очень надеюсь, что он сейчас в больнице не из-за меня». Полиглот обессиленно откинулся на подушке, подышал, успокаиваясь, и спросил. «Нереец, с которым ты была на Гаэре, кто он?» «Соправитель Рейтана, Арнгейт Саттарт Арнар. Его звание переводится как «тень». В ведении находится внутренняя политика. Есть еще и свет, но я сегодня отказалась от предложенной им дипломатической неприкосновенности». Полиглот вполне резонно, Посмотрел на меня, как на последнюю в ряду умных, и отрывисто спросил. «Причина». «Это сложно объяснить», — уклончиво ответила я. «В любом случае, как выяснилось в дальнейшем, выбора у меня уже не было». Помолчав, словно собирался с силами, чтобы заговорить, полиглот произнес. «Мне не нравится последняя часть фразы». Я промолчала. «Мне также не нравится, что Рейтан наотрез отказался тебя возвращать, никак это не мотивируя». «Все, что мы получили, — заверение в твоей безопасности». «Я в безопасности», — подтвердила данную информацию. «И каков уровень безопасности?» — прямо спросил шеф. «Уровень хрен вытащишь», — мрачно охарактеризовала ситуацию. Полиглот посмотрел на меня так, что сходу стало ясно. Попыток меня вытащить никто не прекратит. А вот это уже не очень радовало меня». Я видела, на что способны местные, даже по сравнению с горакхай В любом случае, мне разрешено начать сбор информации для наших дипломатов. Так же, насколько я могу судить, Тень заинтересован во вхождении Рейтана в Галактический Союз и не заинтересован в Союзе с тонаргом У Света, вероятно, противоположная позиция. Задумчиво кинув, шеф, хотел что-то сказать, но не стал. Обессиленно лежа на подушках, он, наконец, произнес — «Хорошо ли я? Работай!» И отключился. Несколько минут после разговора я сидела, потеряна, глядя на экран Сейера, затем переключилась на Барбару Тейн. Полковник, являющийся замом полиглота, на мой звонок ответила столь же молниеносно, как и шеф. Судя по окну в ее кабинете, в столице было раннее утро. Но когда такие мелочи смущали трудоголиков из класса «С полиглотом связывалась?» — был ее первый вопрос. Я кивнула. Барб, тяжело вздохнув, нехотя сказала. «Годы стресса, напряг с тобой добил его окончательно. тебя обновленные коды синапса?» Молча кивнула. синопс был условным названием новой ассоциативно-вариативной модели внедрения языковых программ в сознание, чем пользовался персонал дипломатических миссий и основой для базисного изучения языка. Дипломаты техники доверяли, но в определенных пределах в основном предпочитая самостоятельно изучать язык предполагаемого места назначения. Собственно, за год мне предстояло создать гаэрско-энерейский словарь. Гаэрско-энерейский же разговорник, смоделировать базис для сканера и тренинговые программы для дипломатов. По идее, я должна была заниматься этим вместе со своей командой, но в итоге все придется делать самой. И в первую очередь, да, собрать базу для синапса, он же передатчик, Он же переводчик, переговорник и много чего еще. В любом случае минимальная база синапса — 10 тысяч слов. Их предстояло собрать, обозначить перевод, транскрипцию, значения и, учитывая особенности языка рейтана, работа предстояла адская. Получив обновленные коды, загрузила в Сеер и подключилась к местной языковой базе. Обнаружила весьма паршиво сделанный Энерейско-Танаркский словарь, Скачала себе исключительно как дополнительную возможность проверки переводов. Затем, покопавшись в архиве, обнаружила 137 местных языков. Сто тридцать семь! Начала просматривать имеющуюся на них литературу в поиске хоть каких-то знакомых слов. И не нашла практически ничего. Мой тихий, отчаянный стон заставил сидящих за дверью псов поднять и поставить острые уши торчком. Мне это никак не помогло.